Глава 14. Западный лес отличался от того, что был между городом и академией. Там все цвелое пахло, листики шуршали, солнышко играло на вершинах, птички щебетали. И совсем по-другому было здесь. Вспоминая то, что нам рассказывали на истории магии, именно в этой части шли кровопролитные бои. Магией пропитывался не только воздух, но и земля, и деревья. Животные, которые успели, навсегда покинули эти места. И даже после стольких лет не вернулись. Потому что кровь и магия навечно застыли в здешних корнях. Они пропитывали все, что росло, меняя его еще в ростке. Мы едва вошли в лес, как я ощутила всю тяжесть, которую он на себе несёт. Ничто здесь не забыло тех времен. Воздух буквально давил тяжестью. Тишина, плотная и вязкая, окружала, словно прокисшая патока. Мы шли тихо, оглядываясь и глядя себе под ноги. Даже Тпру летела осторожно, стараясь не издавать ни шелеста и, по возможности, не задевать ветки деревьев. Те казались живыми. Мне чудилось, что каждая поворачивает листочки в нашу сторону, будто прислушиваясь и приглядываясь к визитерам. Скрюченные ветки выворачивались нам вслед. Густой мох устилал прикорневища, и мне казалось, что под ним кто-то есть. Там, в глубине, кто-то смотрит, наблюдает за нами. Да и сам воздух. Он пах сыростью, гниющей хвоей и чем-то еще горьким и затхлым. «Жутковато!» — тихо пробубнил Арк моим голосом и поежился. «И как студенты сюда вообще ходят?» И правда, чем дальше мы шли, тем сильнее ощущалось странное гнетущее чувство. Даже вечерние лучи не играли в листве, а лишь тонкими полосками пробивались сквозь густые вершины исполинских деревьев, рассекая косыми лучами серую мягкую землю. Тонкие травинки тянулись к ним, пытаясь поймать хоть кроху света. «А чего ты ожидала? Это древнейший лес лести, тихо сказала Эльза. «Многие из этих деревьев пережили межмагическую войну. Они хранят воспоминания. Под ними проливалась кровь, в их корни впитывалась самая смертоносная магия. Именно поэтому здесь столько силы. И поэтому этот лес никто не трогает». Он является энергетической точкой наполнения для Академии и служит местом практики некромантов всех факультетов. «Нас сюда отправляют для защиты дипломного проекта», — добавила Варя, оглядываясь. «И да, практики здесь тоже проводятся, но нас водят в лес не слишком далеко. Буду честной, даже нам здесь не по себе». Еще бы!» — буркнул дракон. «Прямо обитель нечисти и нежити». «Не удивлюсь, если здесь обитает самая злобная и жуткая из них». Я не ответила, и без чешуйчатого было не по себе. «Здесь очень много неупокоенных душ», — шепотом произнесла некромантка. «Тех самых, которые считают, что погибли, не выполнив до конца свой долг. Вот с ними-то мы и работаем на практике по упокоению». Я поежилась. «Меньше всего мне хотелось бы встретиться с озлобленной душой магического воина». Мы углублялись дальше — Солнце неумолимо клонилось к закату, и вокруг становилось все сумрачнее. «Эльза, нам еще далеко?» — озираясь, спросила я. «Я бы уже домой пошел, поддержал меня дракон. «Мне здесь не нравится». Стоило ему это сказать, как я тут же споткнулась о выпеченный из земли корень. Меня вовремя подхватила за руку Варианна, не позволив упасть. Метелка мягко отряхнула мне колени, и мы дальше направились за Эльзой. Та шла, сосредоточенно всматриваясь в землю и деревья, иногда прикасалась к стволам и во что-то вслушивалась. В лесу становилось все темнее, но мы продолжали идти. «Здесь», — вдруг прошептала подруга и присела у очередной громадной сосны. Она и правда была очень древней. Даже если бы мы с девочками встали в круг, вытянув руки, все равно не смогли бы обхватить ствол. «Смотрите», — подруга ткнула пальцем в корни, торчащие из земли. «Видите эти огоньки?» я тоже присела и вгляделась. И правда, у самого ствола в густом мхе едва заметно мерцали алые светлячки. Чуть уловимые всполохи магического свечения мелькали вокруг дерева. «Это старая магия», — пояснила Эльза. Она впиталась вместе с пролитой кровью и уже не может отделиться от дерева. На поверхности ее энергия, а вот сама она от древности окаменела и находится под этими корнями. «Вот эти камни нам и нужны, они идеально подойдут для артефакта» мы взяли лопатки и начали копать. Земля была мягкой, рыхлой, и мы ловко справлялись с делом. Временами нам попадались обломки. То старые кости, то обугленные и поломанные копья и стрелы. Просто удивительно, что за столько времени они не распались. Эльза, копавшая рядом, взглянула на меня, в очередной раз рассматривающую кусок, видимо, некогда бывшей частью меча, и усмехнулась. «Это все напитано магией. Она не позволяет им разлагаться от времени. Даже коррозия их не ест». «Злая магия. Земля бы и рада ее совсем отторгнуть, но слишком много ее здесь». Она вздохнула и принялась копать дальше. Становилось все темнее, и Эльза зажгла прихваченный с собой фонарь. Передала его пру Та повисла над нами, озаряя мягким магическим светом землю под ногами. «Подождите», — вдруг сказала Варианна и замерла, вглядываясь в почву. «Я чувствую... что-то... здесь есть следы темной магии». «Здесь везде тёмная магия», — спокойно отозвалась Эльза, продолжая копать. «Это место само по себе как чаша, наполненная старыми силами. Здесь погибли сотни магов и погребены тысячи артефактов. Их кровь и сила впитались в землю. Неудивительно, что ты это чувствуешь». «Но мне кажется, это не старая магия», — упрямо прошептала Варианна. «Может, артефакторы постарались», — напряженно предположила я. «Может, и артефакторы», — кивнула подруга. «Артефакторы так далеко не заходят», — проворчала некромантка и оглянулась. «Не обращай внимания», — буркнула Эльза. «Лучше поторапливайся. Ищи камни, уже совсем темно». Мы снова склонились над землей, продолжив копать. Через несколько минут лезвие моей лопатки в очередной раз звякнуло о что-то твердое, но это оказался не обломок. Эльза аккуратно убрала остатки земли рукой и осторожно извлекла камень. Он был странный. Размером чуть меньше ладони. Гладкий, словно отполированный, темно-фиолетовый, с серебристыми прожилками, которые вспыхивали, когда на него попадал свет фонаря. Это оно? спросила я. Подруга кивнула, убрала камень в мешочек и скомандовала. Копаем еще. Здесь их должно быть много. И мы снова принялись копать. К тому моменту, когда достали седьмой камень, я уже порядком устала. Да и Варя она тяжело дышала и все чаще поглядывала по сторонам. Девочки! «А мы назад как пойдем? Дорогу найдем? С Со сомнением спросила она. Найдем, уверенно отозвалась Эльза. «Со мной точно не заблудитесь». Она взяла седьмой камень в руки и вдруг замерла, прислушиваясь. Из темноты леса донёсся звук. Где-то хрустнула ветка. Мы повернулись. Из-за деревьев выходила небольшая группа людей в темных плащах с накинутыми капюшонами, скрывающими лица. «Я же говорил, стоило поставить следящие амулеты». «Скажи спасибо своему языку в Академии, сработали четко. Некромантка бросила на меня, и Эльзу быстрый взгляд нахмурилась и тут же тихо выдала. «Вот что я ощущала. Где-то здесь следящие амулеты. Но зачем?» А затем, резко выпрямившись, громко выкрикнула. «Вы кто? И что здесь делаете?» «Это у вас нужно спросить, кто вы?» раздался насмешливый голос в ответ. «На артефакторов из Академии вы не похожи». «Мы — некроманты!» — отчеканила Вариана. «Некроманты?» — усмехнулся один из неизвестных. «Ну ты, может, и некромант. А вот эти двое...» Он вытянул руку. На ладони вспыхнули яркие светлячки, и в следующее мгновение они молниеносно сорвались вперед, окружив меня и Эльзу, освещая нас со всех сторон. «А ты оказался прав», — хмыкнул второй, кивнув первому. «Амулет сработал хорошо. И правда сама пришла...» А я уж было сомневался. Не двигайтесь, девочки, мы вас отпустим. Почти всех, он оскарился. Что значит почти? выкрикнула Эльза, сжимая мешочек с камнями в руках. С вами та, кого мы ищем. Та, на кого и поставили амулетики, хищно усмехнулся третий незнакомец. Заберем ее, а выступайте дальше. Девочки переглянулись, а я отчетливо поняла: эти ребята пришли за мной. «Что им надо?» — прорычал во мне дракон. «Хотела бы я знать». «Никого вы не заберете», — глухо произнесла Варианна. «Мы сюда все вместе пришли, вместе и уйдем. Вам ясно? Вы в курсе, кто я?» «Да уж», — лениво откликнулся первый. «Разве можно не узнать свою нравную и глуповатую дочку главы совета? Вот только ты нам не указ. А будешь мешать, и с тобой разберемся. Интересно». Сколько папочка готов отдать за дочурку? Все трое рассмеялись. Вариана подошла ближе ко мне, Эльза встала по другую сторону, над нами зависла тпру с фонарем. Маги сразу перестали смеяться. Не глупите, девочки, хмыкнул первый и сплюнул на землю. Мы все равно заберем ту, за кем пришли. Но не хотелось бы поранить и остальных. Шрамы будут плохо смотреться на лицах таких хорошеньких барышень. Из темноты появились еще несколько силуэтов. Они обступили нас с разных сторон. Всего их было шестеро, вместе с теми, кто вышел из леса первым. «Луна, что делать?» — шепнула мне Эльза. «Мы не справимся. Они явно сильнее. А я слишком далеко от Академии, чтобы призвать кристалл души. У него просто не хватает силы дотянуть магию сюда. Я даже следящие амулеты не почувствовала». Варианна быстро глянула на нас. Слова Эльзы она не слышала, но прекрасно понимала, в какой ситуации мы оказались. «Во имя магии крови, во имя тени и костей! Алисарих Варимрам, восстань, черная земля, ворота отвори! Проклятых ко мне призови, да восстанут из праха и пепла! Придите! От тьмы и скверны защитите!» Девушка быстро нарисовала в воздухе довольно сложный символ. С ее пальцев сорвался знак. Ярко вспыхнул и тут же исчез. Земля под нашими ногами дрогнула — Почва застонала, затрещали, ломаясь корни древних исполинов. Воздух задрожал, словно невидимая струна натянулась в глубине леса. Под ногами пошел рябью мох, вспухая темными кругами. Из-под земли разнесся глухой гул, и в лицо ударил сырой, прелый запах, запах могильной земли. Из ее глубин на зов поднялись они: тени, силуэты, белесые фигуры с пустыми глазами, нежить древняя, как сам лес. Фантомы, сотканные из осколков магии и давно погибших тел. Вслед за ним из темноты проявлялись призраки. Теперь я точно поверила. Все это время они были здесь, под мхами леса, под гниющими корнями, пропитываясь смертельной магией давнего побоища. Охотники на мгновение замерли, явно не ожидая, что лес откликнется на призыв Варианны — Один отшатнулся назад, второй попытался атаковать бросившегося на него призрака, но промахнулся. Бестелесная фигура скользнула сквозь него, оставив на коже смертельный ожог. Маг покачнулся и, захрипев, завалился на бок. «Зря ты это сделала, девочка!» — озлобленно выкрикнул стоявший с ним рядом мужчина. «Берегись!» — крикнула Варианна, и в ту же секунду тонкая стрела магии свистнула в воздухе, едва не задев Элизу. Та отшатнулась и тут же припала на колени, что-то быстро зашептала. «Барьер!» — выкрикнула некромантка. «Нам нужен барьер!» Я отреагировала моментально. «Арк!» Магический барьер вспыхнул, ослепляя на секунду всех находившихся рядом. Следующая стрела отлетела в сторону, ударившись о невидимое препятствие. Дракон во мне зарычал... В ту же секунду пламя сорвалось с моей ладони, образуя огненный кнут, с хлестким треском ударив вперед, отпугнув тех, кто попытался приблизиться к барьеру. А следом зашевелились ветви деревьев, потянулись к нашим нападавшим, а Эльза, вытирая о себе руки, поднялась и тяжело выдохнула. «Это их ненадолго задержит. Слишком сильные маги, а я слишком слаба вне Академии. Ты вслушайся, какие у них заклинания!» Но я не могла слушать. Мне было не до этого. Вокруг все завертелось. Заклинания, удары, лес, дрожащий от вспышек магии, тени нежити, пронизывающие пространство, и какая-то жуткая магия у нападавших. Нежить под их ударами осыпалась, исчезала, рассыпаясь в пыль. тпру летела на одного из охотников, сбила его с ног и смачно шарахнула того по голове фонарем. «Назад!» — приказала я ей, пытаясь удержать барьер, едва спасавший нас. Но он на глазах таял. «Мы не продержимся долго!» И это была правда. Я видела, как в сгущающемся сумраке ночи появились еще несколько магов. Из темноты между деревьев выходили новые фигуры, очерчивая вокруг нас огненный круг. Языки огня взвелись вверх, отбрасывая нападавших. «Это их надолго не остановит!» — рыкнула Вариана, поспешно поднимая всю новую нежить. Мысль пришла резко, четко, словно кто-то внутри меня ее подсказал. «Девочки, за руки!» Варяна держит пру! выкрикнула я. «Ой!» — простонал Арк. «Луна!» «Замолчи!» — рявкнула я. Я выдохнула, выпуская свою магию, ту самую, готовую откликнуться, защищая меня. И я сделала всего один шаг, увлекая за собой подруг. Мир вокруг посерел. Грань с легкостью впустила нас. Деревья изменились, теперь я ясно видела, какими они были здесь, в слое. Давно изъеденные древней магией и мертвыми воинами, лежащими в ней. Скрюченные, полузгнившие, обвитые тенями прошлого. Девочки, бежим! прошептала я. И мы, не размыкая рук, развернулись и бросились бежать. Сквозь огненный круг, сквозь нападавших мимо их заклинаний. В этом слое мы были словно тени. Удары сюда не проникали, а те, что и прорывались, тут же поглощались сумраком. Маги все еще старались прорваться через пламя, пытаясь понять, где мы. А мы бежали, спотыкаясь, держась за руки, падая и поднимая друг друга. «Луна!» — задыхаясь, прошептала Варяна и в очередной раз рухнула на колени. Я остановилась, бросила на нее взгляд. Она бледнела буквально на глазах. Кожа стала почти прозрачной, губы побелели. Варяна не упала на землю лишь потому, что из последних сил вцепилась в метелку. Та жалобно потрескивала поникшими веточками, а ленточка уже просто свисала, словно выдохлась вместе с хозяйкой эльза все еще держалась, но и ее силы явно подходили к концу она тяжело дышала плечи поддрагивали, а в глазах застыла усталость от магической перегрузки это слой он вытягивает прошептала подруга он только тебя принимает луна и тут я поняла это я могла передвигаться в сумраке я а они нет он жрал их с каждой секундой Я оглянулась. Голоса магов все еще слышались, но они остались где-то позади. «Арк!» — позвала я. Он отозвался без слов. Поток пламени вспыхнул силой, разрывая границу между слоями. Мир резко вспыхнул, и нас выбросило обратно в реальность, в настоящий лес. Вот только этот выброс заметили не только мы. «Там! Они не там! Не дайте уйти! Ведьму берите! Остальных можно убить!» Вариана сделала глубокий вдох, пытаясь отдышаться после выхода из сумрака, и тут же хрипло-выдохнула. «Надо бежать!» И мы снова устремились вперед. Но девушки были слишком истощены слоем, каждый шаг давался с трудом. А преследователи оказались слишком быстрыми. Мы не успели добраться даже до края леса, как рядом пронеслось тонкое магическое заклинание с резким, жалящим свистом. «Ведьма нужна живая!» Я успела обернуться, пытаясь выставить щит, и вскрикнула от боли. Очередная стрела чиркнула по запястью. Кожа вспыхнула, будто ее опалили. Я охнула, понимая, что, кажется, мы попались. И тут раздалось громкое приказное «Пригнитесь!». Мы разом рухнули на землю. Над нами пронеслась истинная мерцающая петля магии. За ней вторая. Быстрее, ярче. Мертвый след, прими! И воздай тем, кто несёт смерть!» «Не позволь, обуздай!» «Иншира! Килрарито! Партирви! Перо, Глухо донеслось откуда-то сбоку. Я повернула голову. Возле нас, прямо рядом с Эльзой и Варианой, стоял Элисар. А рядом с ним Дариан. Староста припал на одно колено, ударил ладонью по земле. «Шерах!» И земля ответила. Сначала гулка, потом со скрежетом, с шелестом падающей листвы, с треском, визгом, рывками корней — Деревья ожили, их ветви взметнулись с хлесткими ударами, отбросив нападавших назад. Из-под земли поползли новые мертвецы. Силуэты, вырванные из покоя, древние, в латах и с ярко блестящими клинками. За свет! За магию, за академию! выкрикнул Дариан, указывая на преследовавших нас магов. <связывая> Разнеслось по лесу. Дариан и Элисар рванули к нам. Элисар подхватил за руки Эльзу и Вариану, прижимающую к себе тпру. Дариан схватил меня. «Уходим!» — крикнул он. «Быстро! Наших мертвяков они одолеют!» «Кто они? Это темнокровые?» — спросила я на бегу, хватая воздух рваными глотками. «Нет!» — рыкнул некромант. «Это, судя по всему, охотники на драконов. И используют они явно запрещенную магию. Быстрее!» Мы бежали сквозь лес, раскидывая листья, перепрыгивая через корни — В спину неслись заклинания и крики. Земля под ногами вспыхивала от враждебной магии. В голове гремел голос арка. «Луна! С нами что-то не так! Я чувствую! Луна! Мне плохо!» Я почти не слушала. В висках стучало, дыхание прерывалось, грудь сдавила, словно воздух стал гуще. В глазах крутились огненные светлячки. С каждым шагом они множились, расплывались валы и круги. Я с трудом видела, куда бегу. От чего-то стало жарко. Кожа горела, и сердце билось с бешеным ритмом. Может, от бега, подумала я, но мысль рассыпалась в волне жара. Ноги подкашивались, движения стали вязкими, как во сне, где пытаешься убежать, а тело не слушается. Мир качнулся, потемнел, и все же я не упала. Что-то внутри меня, горячее, плотное, упрямое, держало, не позволяло провалиться в пустоту. Выдергивала в реальность и пусть в тумане, но открывала видимость. А еще рука Дариана крепко сжавшая мою, удерживала. Я вцепилась в нее изо всех сил, стараясь удержаться в этом мире, в теле, в самой себе. Главное не упасть, добежать до границы защиты Академии, успеть. И мы успели. Едва ступили на границу охранного периметра, как погоня прекратилась. Я успела оглянуться. Охотники остановились. Один из них метнул в меня взгляд полной ярости, и тут же все они отступили, растворяясь в тени леса. Мы рухнули на ближайшие плиты над гроби Погоста. варяна хрипло дышала. «Нечистые! Дариан, как же ты вовремя!» «Спасибо, скажи браслету Луны. Он дал сигнал». И Дариан показал мне на своей руке точно такой же браслет, пылающий алым пламенем. Я посмотрела на свой. Только сейчас о нем вспомнила. «Он не может противостоять такой силе, что была у нападавших, но помощь призвать способен», — выдохнул некромант. «Са... са... спасибо», — выдавила я и попыталась встать. Ноги подкосились. Дариан успел подхватить меня за руку, заглянул в лицо. «Луна, что с тобой?» Я не знала, но чувствовала, как жар внутри разгорался все сильнее, мне становилось трудно дышать, и глаза закрывались. «Ты ранена?» Некромант пытался осмотреть почему-то мое лицо. «Это просто усталость», — шепнула я, едва шевелящимися губами. «В академию сейчас же!» — прикрикнул на всех Дариан и, прижимая меня к себе, устремился через погост. Я тяжело дышала, в висках пульсировала. Раненая рука болела все сильнее, я аккуратно сжала место, где стрела чиркнула по запястью, и почувствовала там пульсацию, странную, как будто вены в этом месте извивались змейками, Я ощущала их пальцами. Они были будто живые. Наверное, мы слишком быстро бежали и слишком много отдали сил. Это ведь всего лишь небольшая рамка. «Какого нечистого охотникам нужно рядом с Академией?» — услышала я голос Элисара. «Совсем страх потеряли». «Они не просто так там были», — задумчиво произнесла Эльза, когда мы, наконец, остановились в холле Академии. Голос ее был низким, напряженным. Они кричали «Ведьма нужна живой». Им нужна была именно Луна. Точно! поддержала Вариана. Я еще там ощутила свежую темную магию, а потом один из них подтвердил, что они поставили амулеты. Амулеты, реагирующие на ведьму? переспросил Дариан, сильнее прижимая меня к себе. Я поняла именно так, кивнула некромантка. Вы хотите сказать, нахмурился Элисар. Кто еще знал, что вы идете в лес? резко спросил Дариан. Кому вы говорили? Никому уверенно ответила Эльза. «Мы обсуждали это только между собой, и все. И замолчала. Я с усилием повернула к ней голову, пытаясь сказать, что не только мы. И застонала. Рука начала пульсировать сильнее, словно изнутри ее раздувало. От жара, расползающегося внутри, вспыхнули вены. Я начала задыхаться, запрокинула голову. «Луна, что с тобой?» Тут же отреагировал Дариан. Я попыталась улыбнуться, и только сейчас убрала руку с запястья небольшая царапина, прошептала едва слышно. Внутри меня простонал Арк. Мне дурно. Луна меня штормит. Я о, нечистые! – вскрикнул Дариан. Это яд и непонятно какой. Тебя нужно срочно в лазарет. Он кинулся по коридору в сторону лазарета. Холл академии сиял мягким светом канделябров. В моем затуманенном взгляде они мерцали, как звезды, и переплетались золотыми бликами потолка. Тело горело так, будто внутри меня растекался жидкий огонь. Где-то вдалеке звучала музыка, торжественная, как звон бокалов на приеме. Ах да, сегодня же вечер старшекурсников. И именно в этот момент, когда мы пересекали очередной холл, из бокового коридора вышел Кайль. При полном параде, в строгом костюме, с идеально уложенными волосами. Он увидел меня... На руках у Дариана и буквально взбесился. Какого нечистого Луна! Где ты была? выпалил староста, не скрывая раздражения. И почему ты с ним? Вечер уже начался, я обыскался тебя, Луна. Это что, теперь норма? Не прийти, не ответить. Могла бы сразу сказать, что решила провести вечер с ним, зло выплюнул он. Дариана, тебе самому-то как? Тебя, между прочим, Фируза ждет. Заткнись, Каэль! холодно отрезал Дариан, разворачиваясь к нему. Ты не видишь, в каком она состоянии? Староста замер. Его взгляд скользнул по моей одежде посадинам. Что случилось? Спросил он уже тише. Луна, ты, ты в порядке? И тут же его взгляд вспыхнул, переметнувшись на Дариана. Сейчас же отдай ее мне. Он уверенно сделал шаг вперед. Прежде чем я успела что-то сказать, за спиной послышались быстрые шаги. Вариана, что с тобой? Ты ранена? Я сейчас в лазарет а следом ошарашенный голос некромантки. «Я могу идти, я... Салеп! Не трогай меня! Не сейчас! Салеп!» Но парень не слушал и в мгновение подхватил ее на руки, без слов, без объяснений, развернулся и стремительно зашагал в сторону лечебного крыла. Мы все замерли. Даже Дориан. А я, находясь у него на руках, на секунду забыла о боли, о пылающих венах, о яде. «Салеп!» — слабо простонал Арк. «Он что...» Понес ее! Он унес ее! хрипло уточнила я. А следом тело напомнило, что нам тоже не слишком-то хорошо. Мир вокруг начал стремительно плыть, искажаясь от жара. Цвета исчезали, звуки глушились, и где-то в этом рушащемся, ускользающем пространстве я услышала голос Эльзы. Дариан! Она обмирает! Пошел прочь, Каэль! рявкнул некромант. Уйди с дороги! И мы побежали. Вернее, Дариан, а я была у него на руках. Позади раздался возмущенный голос Каэля. «Подожди! Сейчас же стой! Она моя невеста!» Дариан даже не обернулся. Зато послышался голос Элисара. «Тогда почему тебя не было рядом с твоей невестой, когда на нее напали?» Сквозь пелену жара и боли я смутно видела, как в коридоре Элисар преградил Каэлю путь. Староста высших магов, ошеломленный, пытался что-то сказать, но Элисар молча указал на другой конец холла. «Иди на свой вечер! Развлекайся!» Я уткнулась лбом в плечо Дариана. Он прижал меня крепче, но бережно, словно я была хрупкой фарфоровой чашкой, которую могло разбить любое неловкое движение. Он нес меня по коридорам академии, а я чувствовала только жар. Жар, разливающийся по телу и выжигающий сознание. Уже было неясно, это он исходил из меня или от тела некроманта. Реальность медленно уплывала. Я больше не видела ни коридора, ни света канделябров, ни замысловатых узоров на стенах. Все вокруг размывалось, исчезало. Я проваливалась все глубже и глубже, а потом на смену жару пришла тишина. Холодная, звенящая пустота заполнила сознание, вытесняя все остальное.